Глядя вниз на цветы все святки, которые касались подола ее белоснежной юбки, он очень смутился, нахмурился и еле слышно что-то буркнул в ответ. Но девочка, немало не смущаясь и не таясь, продолжала непринужденно болтать, и он постепенно оттаял. Она была высокой и хрупкой, примерно его лет, с очень светлой, почти белой кожей. В деревне говорили, что мать ее, родом то ли с самого Осскила то ли откуда-то из тех далеких краев. Волосы девочки длинные и прямые падали черным водопадом ей на спину. Геду она показалась страшно некрасивой, но все же ему хотелось доставить ей удовольствие, хотелось вызвать ее восхищение, даже восторг. Она упросила его рассказать ту историю с туманом, заставившим отступить воинов-каргов, и, кажется, была потрясена до глубины души хотя он не услыхал ни слова похвалы, и скоро девочка свернула разговор на другое. — А ты умеешь призывать к себе птиц и зверей? — спросила она. — Могу, — ответил Гет. Он знал, что в скалах над лугом есть гнездо сокола и призвал птицу ее подлинным именем. Сокол прилетел, но не сел на руку Геда. Девочка пугала его. Он пронзительно вскрикнул, взмахнул широкими крылами и поднялся ввысь, Вместе с восходящим потоком воздуха. Как называется колдовство, что заставляет сокола прилетать по твоему зову? Заклятие дружбы. А ты можешь призвать, например, душу умершего? Он решил, что девчонка насмехается над ним. Она же видела, сокол не совсем подчинился его заклятию. Нет, смеяться над собой он ей не позволит. Смогу, если захочу, спокойно сказал Гет. «А разве это не трудно? Не опасно вызывать духа?» «Да, это, конечно, непросто. Но совсем не опасно. Он даже плечами пожал. На этот раз Гед был почти уверен, что в глазах ее светится восхищение. А изготовить любовное зелье ты можешь?» «Для этого особого мастерства не требуется». «Да, правда», — согласилась девочка. «Это любая деревенская колдунья умеет». А заклинание превращений ты знаешь? Сумеешь сам во что-нибудь превратиться? Говорят, все волшебники это могут. И опять он не был уверен, что она над ним не издевается, а потому и на этот раз ответил «сумею, если захочу». Она тут же начала просить его превратиться во что-нибудь в ястреба, быка, огонь, дерево. Он на какое-то время отвлек ее, сказав потихоньку тайные слова которыми пользовался в таких случаях Агион, но потом, когда она стала прямо-таки умолять его, Гет не сумел отказать на отрез. Кроме того, ему и самому захотелось проверить, не напрасно ли он так расхвастался. В тот день он быстро ушел, сказав, что учитель давно ждет его дома, и на следующий день на лужок не ходил. Но через день пришел снова, уговаривая себя, что совершенно необходимо собрать как можно больше колдовских белых цветов. Девочка была уже там. Они вместе бродили босиком по болотистому лугу, срывая тяжелые белые соцветия. Светило весеннее солнышко, и она щебетала так же весело, как любая девчонка-пастушка из его родной деревни. А потом снова расспрашивала его о колдовстве, и, широко раскрыв глаза, слушала все, что он говорил. И он, конечно, снова начал хвалиться. Когда же она опять попросила его превратиться во что-нибудь, а он попробовал отшутиться, девочка посмотрела на него и, откинув с лица черные волосы, спросила напрямик, «Ты что, боишься?» «Нет, не боюсь». Она улыбнулась чуть презрительно и заключила, «Должно быть, ты просто слишком молод. Этого Гет стерпеть не мог, он промолчал, но решил непременно доказать девчонке, на что способен, и пригласил ее снова прийти сюда завтра, если ей так уж хочется превращений, а потом, отделавшись от нее, вернулся домой. Агиона нигде видно не было, наверное, где-то бродил. Гет прошел прямо к книжной полке и снял с нее те две волшебные книги которые учитель еще никогда в его присутствии даже не открывал. Гед искал заклинание превращений, но он разбирал руны еще очень медленно, да и понимал из прочитанного маловато, так что найти нужное никак не удавалось. Это были очень древние книги, а Геон получил их от своего учителя Гелета Прозорливого, а Гелет — от великого мага из Перегаля. и цепочка эта уходила к самому началу времен когда слагались первые мифы. Письмена были странные, почерк мелкий, со многими исправлениями и вставками между строк, сделанными людьми, которые давно уже стали прахом. Но, тем не менее, кое-что из прочитанного Геду все-таки удавалось понять. Ведь он ни на минуту не забывал о насмешливых вопросах той девчонки. В итоге он впился глазами в страницу, где было начертано заклинание. Вызывающие мертвых из могил. Он читал эти магические слова, выбираясь из головоломок рун и иных символов, и ужас овладевал им. Глаза его были словно прикованы к тексту. Теперь он не смог бы поднять их, не произнеся заклятия целиком.